Вот новичок приходит в бойцовский клуб, и тело его похоже на хлебный мякиш. Но не проходит и месяца, и оно кажется выточенным из дерева. Теперь он способен справиться самостоятельно с любой проблемой. Шум и прочие звуки в бойцовском клубе такие же, как в любом тренажерном зале. Но в бойцовском клубе никто не заботится о внешности. Там выкрикивают непонятные слова на непонятном языке, как в церкви пятидесятников. А проснувшись утром в воскресенье, Ты чувствуешь себя спасённым. После последнего поединка мой противник затирал шваброй кровавое пятно на полу, пока я вызывал представителя страховой компании, чтобы получить направление в травматологический пункт. В больнице Тейлер объяснил врачу, что я упал. Иногда Тейлер говорит за меня. Это всё я сам. За окнами тем временем восходит солнце.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 Тейлер сказал: "Ну тогда я себе волю". Я сказал: "Закрой глаза". Тейлер сказал: "Ни за что". Я поглубже вдохнул воздух и целясь в Тейлеру в подбородок, изобразил удар, увиденный сотни раз в ковбойских фильмах. Так поступают все новички в бойцовском клубе. Естественно, я попал не в подбородок, мой удар пришёлся вскользь Тейлеру по шее. "Чёрт", сказал я. "Это не считается, давай я перебью". "Считается, считается".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 И нам очень хочется знать, как долго можно идти по этой дороге, оставаясь живыми. Тайлер сказал: "Клёво". Я сказал: "Ударь меня ещё". Тайлер сказал: "Нет. Теперь твоя очередь". И я ударил его как-то по-женски неловко прямо в ухо, а Тайлер в ответ пнул меня в живот. Всё, что произошло дальше, словами не объяснишь. Как раз в это время бар закрылся.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 Я спросил его, с кем он бился. И Тейлер сказал со своим отцом. Впрочем, дело, возможно, совсем не в этом. В бойцовском клубе личность противника значения не имеет. Ты просто бьёшься и всё. Хотя первое правило запрещало говорить о бойцовском клубе, мы всё равно говорили, и вскоре на автостоянке после закрытия бара стало собираться всё больше и больше парней. Когда похолодало, мы нашли другой бар, в котором нам разрешили собираться в подвале. Каждая встреча бойцовского клуба начинается с того, что мы с Тайлером оглашаем установленные нами правила. Большинство из вас, заявляет Тайлер, очутились здесь потому, что кто-то нарушил правила. Кто-то рассказал вам о бойцовском клубе. Тайлер говорит: "Так что у каждого из вас есть выбор: или перестать болтать о нашем бойцовском клубе или открыть свой где-нибудь в другом месте. Потому что в один прекрасный день вы придёте сюда". И обнаружите, что не попали в число первых 50 допущенных. Но если уж ты попал, то тебе придётся принять бой или признать, что отнимаешь место у тех, кто стоял в очереди за тобой. И если ты пришёл в бойцовский клуб впервые, говорит Тейлер, ты обязан принять бой. Очень многие приходят в бойцовский клуб, потому что боятся сразиться с чем-то в своей жизни. После нескольких схваток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 или необходимости прекратить испытания новых продуктов на животных, но скорее всего о чём-то другом.